«Чем отличаются Сиртори от других душителей моей страны?» — думал мальчик. «Он не верит никому, даже своему побратиму. И как к нему подошла белая лань?» «Это твои таблички?» — спросил Сиртори, подступая к юноше. Индигил молча кивнул. «И ты не отказываешься от того, что в них написано?» Индигил вспомнил что Клярху более всего понравилось его сочинение о тирана-убийцах. Он похвалил его за ясность мысли и чистоту слога. Особенно ему пришлась по душе заключительная фраза «Тот, кто убьет тирана, величайший из героев». Наверное, она и вызвала гнев Сертория, подумавшего, что это написано о нем. Если бы Индигил теперь писал сочинение, он дополнил бы его. Он написал бы о том, что все тираны подозрительны. Тираны не верят никому и боятся всех. Если у человека появляется подозрительность и недоверие к людям, знай, что в душе он тиран. Нет, не отказываюсь, сказал Индигил. Он хотел еще добавить, что не понимает, почему Сертори отнес эти слова из сочинения о и убийцах Гармодии и Аристагеттоне к себе. Но Сертори прервал его. «Уведите его!» — приказал он воинам. В этот день Индигил и еще двое юношей, имена которых назывались свитки, были казнены. Остальных учеников школы воски Сертори приказал продать в рабство Через несколько дней после казни заговорщиков в палатку Серторию ворвался Перперна. В его руках был небольшой кожаный мешок, затянутый сверху матерчатыми завязками. Перперна бросил мешок под ноги сидевшему Серторию. — Что здесь? — спросил Серторий. — Тебе известна история Камилла, — молвил Перперна, усаживаясь на ковер. — Ты хочешь сказать изгнанника Камилла, который спас Рим от врагов? «Да, она мне известна лучше, чем любая другая быль древних времен. Ведь и я изгнание, как Камил». «Я не о том», — сказал нетерпеливо Перперна. «Помнишь предание об осаде Камилом в Фалерии?» «Ах, вот о чем!» «Кто же не знает этой басни об учителе, выдавшем римлянам детей?» «Теперь ты начал меня понимать», — воскликнул Перперна. А если откроешь мешок, поймешь до конца. Сертори развязал завязки. На дне мешка была человеческая голова. По голому черепу Сертори догадался, что это голова учителя Клеарха. Кто убил его? Иберы? Они отомстили ему за то, что он выдал заговорщиков? Иберы! Перперно захохотал. Я убил предателя собственными руками. Я настиг в нескольких милях от лагеря Помпея и отрубил эту презренную голову. В мешке, что у твоих ног, было серебро. Откуда у школьного учителя столько серебра? Как ты думаешь, Серторий? Серторий с ужасом глядел на Перперну. Неужели клеарх предатель? Наверное, его подкупил Помпей. «Подлый выученик Сулы, решил поднять против меня и Беров, думал Серторий. «Теперь я вижу, ты все понял», — сказал Перперн. «Помпей решил поссорить тебя с иберами, и он добился этого. Видел бы ты, что делается в воске. Серебра, что было в этом мешке, хватило на то, чтобы выкупить юноши, проданных в рабство. Я сделал это, зная, что ты поступил бы так же». Но Харон не подкупен. Мертвых не вернешь. Литана объявил, что он больше не считает себя твоим побратимом. Сертори протянул Перперне таблички. А это, сказал он дрожащим голосом, ведь это таблички Индигила. Он сам признал. перперн развернул таблички. Грубая работа. Бросил он пододвигаясь к серторию.